«Ты виноват вот в этом!» Он ткнул пальцем в стоящую на столе фотографию улыбающегося веселого Генки Потоцкого. «И вот в этом!» Женька хлопнул обеими руками по культям в подвернутых брючинах. Игорь подавил в себе порыв начать объясняться с Жекой, снова говорить ему о том, как, вернувшись тогда, после экзаменов в Москву, он понял, что не хочет быть летчиком, а хочет быть юристом. Что вся его последующая жизнь наказала правильность этого выбора Он любит свою профессию, а профессия любит его Что никуда он не соскакивал и экзамен специально не заваливал Просто так получилось Слова были готовы, сложены в убедительные и красивые фразы Отточены многократными и многолетними мысленными повторениями Но он ничего не стал говорить «Все бессмысленно» Во-первых, Женька пьян, и все равно ничего не поймет и не услышит. А во-вторых, он прав, и никакие слова этого не смогут опровергнуть. «Давай еще выпьем», — предложил Игорь. «Ты, — говорил, у тебя где бутылка есть». «Давай», — охотно подхватил замятин. Он ловко подкатился к шкафу, достал непочатую бутылку водки, открыл, разлил по рюмкам. Горлышко бутылки дробно позвякивало о стеклянный край рюмки, от выпить в течение дня жекины руки все таки утратили уверенность. Давай, за дружбу выпьем, миролюбиво предложил Женька. Было настрое. Генки больше нет, но мы -то с тобой остались, Игореха. И чтоб там ни было, чтоб я о тебе не думал, ты мой друг, а я твой, и мы будем друг другу помогать и друг друга поддерживать, верно? Игорь молча кивнул, чокнулся с Женькой и выпил. Все сказано четко и недвусмысленно. Женька видит в нем виновника всех своих бед и считает, что за это имеет право требовать от Игоря помощи, когда его криминальная деятельность даст осечку. Не зря он сегодня затеял этот разговор, ох, не зря. Ведь он мог бы и раньше все это сказать, а вот не говорил, молчал, потому что раньше он не очень-то нуждался в Игоре. Человек, который появляется четыре раза в год на пару часов, может вообще не появляться. Никакой разницы. А вот теперь следователь Мащенко стал ему нужен. На всякий случай, мало ли что. И для этого Игоря нужно держать на коротком поводке. Женька уже понемногу его использует. То из милиции кого-то вытащить, то насчет следователя, ведущего конкретное уголовное дело, разузнать. А впереди Игоря наверняка ждут и более серьезные просьбы. Правда, после сегодняшнего объяснения их правильнее было бы назвать требованиями, а не просьбами. И никуда он от Женьки не денется, будет продолжать навещать его и просьбы будет выполнять. Нельзя обидеться и исчезнуть, ибо это означало бы признать Женькину правоту. А Игорь ее признавать не собирался. потому что не представлял себе, как дальше жить с этой правдой. Домой он вернулся мрачнее тучи. В прихожую из гостиной доносились оживленные голоса. Родители и жена, как обычно, болтают за вечерним чаепитием. Видеть никого не хотелось и разговаривать не хотелось. Хотелось одного — забраться в постель и закрыть глаза. Игорь, стараясь не шуметь, проскользнул в комнату, которую занимал вместе с Ириной, быстро разделся, но речь не успел. Ирка услышала, как он пришел, и, не дождавшись появления мужа в гостиной, пришла сама. «Устал — Устал? — сочувственно спросила она, усаживаясь рядом с ним на разосланную к ночи постель. — Устал. И много выпил. Я был у Женьки. — Я понимаю, Игоречек. Может быть, я лезу не в свои дела, но мне показалось, что эти походы к Женьке тебя тяготят. Ты за несколько дней до этого начинаешь мрачнеть и злиться, а возвращаешься в общение вменяемом. С чего это взяла глупости это? Это не глупости, Игоречек. Это правда. Я же вижу. Зачем ты продолжаешь делать то, что тебе так неприятно, Из жалости к безногому коллеге? Хотя бы и так. Тебе что? Грубо отозвался он, не в силах справиться с своим настроением. Я за тебя переживаю. Не могу видеть, как ты мучаешься. Может быть, тебе нужно по-другому к этому относиться. Тогда тебе станет намного легче, и настроение не будет портиться. Наверное, этот твой Женя жутко неприятный тип, раз тебе так не хочется к нему ходить. Поэтому ты излишься. А ты не думай об этом. Ты думай только о том, что он несчастный человек, потерявший на войне обе ноги, что у него совсем нет радости в жизни, кроме редких встреч со старыми друзьями, и каждый твой приход делает его счастливым. Это как подарки дарить. также радостно и приятно. Ты, когда идешь к нему, думая о том, что собираешься сделать человеку подарок, который его обрадует, вот увидишь, тогда и настроение будет совсем другим, и возвращаться будешь веселым. — Ты еще будешь меня учить, — вспыхнул Игорь, — ничего не знаешь, а лезешь со своими глупыми советами, что ты вообще понимаешь, что ты знаешь о наших отношениях. Иди, пей чай с предками, вы же там мировые проблемы обсуждаете, вот обсуждаете, а меня оставь в покое, я устал. и спать хочу. Ира послушно поднялась и пошла к двери. Спокойной ночи. Уже через несколько минут Игорь испытал некоторое раскаяние. И чего он на Ирку вызверился? Она-то в чем виновата? Сидела рядом с ним такая тихая, добрая, такая нежная и красивая, гладила его по руке, давала советы. Ну, пусть глупые, но ведь искренние, от всей души. Да и советы-то Не такие уж и глупые, если вдуматься. Просто для их с Женькой случаи неподходящие. А так-то жена ведь все правильно говорила. Теперь вот, наверное, обиделась, надуется, родителям пожалуется. Хотя нет, не то тырка, человек, чтобы предкам жаловаться. Она вообще никогда не жалуется. Характер такой. И не обидчивая, это тоже надо признать. Не то, что вера. То и слово не так скажешь, голос повысишь или просто тон ей не понравится, и уж слезы, обиды, долгое молчание Могла так надуться, что по нескольку дней с Игорем не разговаривала. Мать тогда сильно переживала. Все пытался их помирить. Да не тут-то было. У веры гордости и самолюбия выше головы даже непонятно, как-то вмещается в таком маленьком тельце. А Ирка совсем другая. Они уж три года знакомы, без малого два года женаты, и ничего не происходит такого, что в изобилии присутствовал в его супружеской жизни с первой женой. Ни ссор, ни конфликтов. А ведь Игорь ведет себя со своей второй женой точно так же, как с Верой. Хамит, грубит, настроение не прячет, не считает нужно напрягаться. Ирка все терпит. Неужели она так сильно его любит, что готова мириться со всеми отрицательными сторонами его характера? Ну, надо же! С этим приятным недоумением, вытеснившим на время тяжелый осадок от встречи с Замятином, Игорь и уснул. Часть шестая. Тот, кто знает. 1994-2001 годы. Продолжение. Наталья. Глубоко вздохнув, Наташа выбрала в легкие побольше воздуха. Она редко бывала за городом, с тех пор, как сыновья всерьез занялись спортом, регулярные поездки на дачу к Левинам Гольдманам пришлось отменить, у мальчиков совсем не было свободных выходных дней.